Душевная грамота предков Завещания сейчас составляют, чтобы оставить имущество наследнику. Но есть еще одно завещание, которое нам оставляет ушедший близкий. Завет. Завет касается дел духовных, моральных, а не только материального имущества. Завет побуждает к действиям и к определенному поведению, к высшей цели. Вот поэтому иногда остается чувство тяжести, груза, невыполненного дела после ухода родных. Не только печаль и воспоминания, но и ощущение, словно вы должны что-то сделать, предпринять. В Древней Руси завещание называли «духовной грамотой». Уходящий должен был позаботиться о своей душе, поэтому и называли завещание «душевной грамотой», «духовной». Вместе с имуществом получателю переходили обязанности, дела и долги завещателя. До XIV века завещания были устными. Их передавали на словах. Говорили вслух близким, что они должны сделать после прощания. «Вот вспомните, что говорил родственник, родитель, близкий человек при жизни. Какие его слова и рассказы можно понимать как завет?» «Не закончил образование» или не стал тем, кем мечтал? Не развил свой талант? Хотел книгу написать, но жизнь не дала, сил не хватило? Хотел помогать животным, взять домой питомца, но не было условий? Хотел расстаться с дурной привычкой, боролся, но не смог? Не сумел преодолеть плохую черту характера? Сожалел, что мало внимания уделял семье, а чужим давал больше, чем своим? Мало проявлял любовь? Хотел построить дом, но не смог? Мечтал найти средства тяжелой болезни и хотел, чтобы его потомки стали врачами? Вы только вдумайтесь в слова того, кто ушел, и обнаружите потерянное завещание. Иногда и слов не надо. Сама жизнь ушедшего — ответ. Подумайте, что он не смог и не успел сделать? И чего бы он хотел от родных, от потомков? Важно, что завещания оставляли не только кровным родственникам и потомкам. Приемникам тоже оставляли завет. Поэтому можно получить духовную грамоту не только от родственника, но и от человека, с которым вы ощущали духовную эмоциональную связь, которого любили. Часто ушедшие вовсе не задумывались о красоте и величии памятников и оградок. Но живые это ощущение невыполнимого дела связывают с украшением могилы. Памятник, конечно, важен, но завет важнее всего. Иногда понимание завета дает мощный прилив сил. Это инсайт, озарение и указание пути. Совершенно конкретное указание на то, что надо сделать, чтобы душа успокоилась. И наше, и того, кто оставил нам душевную грамоту, которую мы смогли, наконец, прочесть.